Глава 37. Третий советник подхватил жену на руки и уложил на диван. Я так и стояла на том самом месте, до которого успела дойти, до тех пор, пока старуха меня не заметила. Мне казалось, как будто бы подо мной разверзлась пропасть, и я лечу туда, бестолково размахивая руками и ногами, и безуспешно пытаюсь ухватиться хотя бы за что-нибудь. Теперь... «Мой враг знает правду обо мне, и это конец». «Абрита!» Третий советник повернулся ко мне. «Раз вы здесь, велите служанке поторопиться. Приступ очень сильный. Лекарство нужно немедленно. Иначе она сейчас снова придет в себя, и тогда не получится заставить ее выпить отвар». Я смотрела на третьего советника и не понимала, что именно он говорит. Вместо этого я уже слышала и видела, как он довольно ухмыляется и приказывает запереть меня, чтобы я не смогла снова сбежать. А потом отправляет людей, чтобы они уничтожили Феодора. Мимо меня пробежала перепуганная служанка с большой глиняной кружкой, над которой вился порог. Тошнотворно запахло травами. Третий советник – суетился над своей женой, лично вливая ей в рот отвар ложкой и тщательно следя, чтобы она его проглотила. А я все стояла, вместо того, чтобы бежать и прятаться, пока он занят. Я стояла на месте и не могла двинуть ни рукой, ни ногой. Даже в голове было пусто. Только оглушительно бил кузнечный молот, отчего в ушах противно звенело, а во рту появился металлический привкус. Мне казалось что я даже не дышала эти бесконечно длинные мгновения. Третий советник и служанка совсем не обращали на меня внимания, о чем-то тихо переговариваясь резкими отрывистыми фразами. Внезапно герцогиня Бакре открыла глаза. Она не обратила внимания на что-то требовательно вопрошающего у нее супруга, ни не на служанку с кружкой лекарства в руках. Она смотрела прямо на меня, не моргая. «Помните!» Громко и четко произнесла она, «Вы принесли клятву, что исполните мою просьбу. Богиня не прощает клятва преступников. Если не хотите закончить, как я, она не договорила». Ее стала бить крупная дрожь, изо рта пошла пена, и через несколько минут герцогиня Бакрей скончалась на руках своего супруга. «Все», – выдохнул третий советник, выпрямляясь над женой и холодно и равнодушно приказал испуганно замершей служанке. «Позовите моего поверенного. Надо зафиксировать смерть ее светлости герцогини Бакрей. Служанка, не обращая внимания на слезы, бегущие из глаз, тряхнула головой и мгновенно исчезла, забыв кружку с отваром на столике рядом с диваном. Как только за ней захлопнулась дверь, третий советник сник. Он присел на край дивана рядом с умершей и взял жену за руку. Он смотрел на ее бледный лик, молчал и как будто бы совсем забыл, что я все еще стою в комнате. «Абрита!» Его тусклый голос прозвучал так неожиданно, что я вздрогнула. Странное не менее, наконец-то, оставило меня, и я сделала шаг назад, готовясь сбежать. «Я просто так не сдамся. Не позволю третьему советнику победить так легко. Если надо будет, буду драться голыми руками». «Мне очень жаль, что вы видели все это. Моя жена...» Он содорожно вздохнул. В последнее время стало совсем плохо. Он, не вставая, потянулся к кружке с отваром и сделал большой глоток. «Хотите? Этот отвар и правда очень хорошо успокаивает нервы. Думаю, сейчас он всем нам не помешает». «Нет, спасибо». Разлепила я губы. И снова шагнула назад, упираясь спиной в дверь покоя в герцогине. И выпалила резко. «Я не собираюсь пить гадость, которая подавляет волю». Третий советник выпустил руку жены, прикрыл глаза ладонью и сухо рассмеялся. «Это вам Саирла рассказала?» задал он риторический вопрос. «Моя жена была не в себе обрита. Уж это вы должны были заметить. И все время несла разную чушь. Ей всегда казалось, что я что-то скрываю от нее, пою какими-то травами. Он запнулся. Вы знаете, ведь моя жена когда-то именно она была наследницей ургородских матерей. Но потом ваша мать решила, что этот титул подходит ей гораздо больше. Но клянусь вам, тогда я ничего не знал об этом. Я был просто без ума от невесты короля. Видели бы вы, какая она была. Она шла по залу с кроткой улыбкой, изображая свою сестру. Но в ее глазах сверкали искры задора и непокорности настоящей ургородской матери. Ее походка была похожа на танец, а тело, облаченное в скромные серые одежды, казалось, потеряло свободу в этих ужасных тряпках. Мне так хотелось сорвать их, чтобы выпустить на волю. Я сразу увидел, что она совсем не такая тихоня, как говорила великая мать, представляя его высочеству будущую королеву. Я видел, что она похожа на меня. Она такая же сильная, своевольная и готова идти к своей цели, не сворачивая, и рисковать всем, не считаясь с потерями. Когда я узнал правду, было уже поздно что-то менять. Но, клянусь, я никогда не стал бы силой принуждать ее к замужеству. Она была согласна стать моей женой. Она любила меня так же, как я ее. Она единственная любила меня таким, какой я был на самом деле. Я никогда не скрывал от нее своих настоящих целей. Она знала о том, что наш ребенок рано или поздно станет королем Грилории. И ей это нравилось. И я любил ее. Всегда. Даже когда она сошла с ума. Он снова судорожно вздохнул, как будто бы готов был разрыдаться. Я открыла рот, чтобы что-то сказать, но не смогла подобрать слов». Я не знала, как мне реагировать на это признание. Оно было таким неожиданным и совсем не вписывалось в мое представление об этом человеке. Как будто бы это был третий советник из прошлого, из того времени, когда я считала его верным другом своего отца. Хотя он сам фактически отрекся от фактора существования этой дружбы, прямо сейчас признаваясь, что никогда не был другом его величества. Даже тогда когда они оба были молоды. Но, с другой стороны, если смерть герцогини была для него таким сильным потрясением, то, возможно, он не обратил внимания на то, что она сказала перед смертью. «Простите, я расчувствовался». Третий советник вытер слезы, выступившие на глазах, и высморкался, достав платок из кармана. «Полагаю, вы простите мне эти мгновения слабости?» Виновато улыбнулся он. «Да, конечно». Кивнула я и сказала, тщательно подбирая слова, чтобы не выдать своей тревожной надежды. «Может быть, еще не все потеряно? Примите мои соболезнования. Мне жаль, что герцогиня Бакрей покинула нас. Но, признаться, слова, которые она произнесла, напугали меня гораздо больше». «Забудьте». Устало махнул рукой третий советник. Саирла была не в себе. Она очень часто несла подобную ерунду. Она так сильно ненавидела его величество Идарда и всю его семью, что частенько называла их именами других людей, которые ей чем-то не нравились, как вы. «Я?» – переспросила. «Я-то тут при чем? Совсем было не похоже, чтобы моя свекровь меня ненавидела. Она же зачем-то мне помогала или нет? Пожалуй, в истинных желаниях сумасшедшей разобраться просто не получится». Хорошо, что сейчас это уже не важно. Она мертва и ничего не сможет сделать. Ни помочь, ни навредить. «Вы – дочь ее сестры», – пожал плечами третий советник. А ее она ненавидела даже больше, чем Эдоарда. Из-за нее она предала свою богиню. «Что?» – ахнула я. «Так это было не в первый раз». Третий советник кивнул. Наверное, ему тяжело было молчать в такой момент и он начал рассказывать. «Вы же знаете, Абрита, что ургородские матери никогда не выходят замуж. И великая мать, правительница Ургорода, тоже. Бывает, что они всю жизнь проводят только с одним мужчиной, как ваша мать, но при этом все равно не заключают брачный союз. Признаюсь, он тяжело вздохнул. В молодости я оказался глупее вас». «Думаете, я не понял, почему вы хотели любым способом изменить слова брачной клятвы, чтобы не присягнуть верностью моему сыну именем древних богов?» Он невесело усмехнулся. «А вот я не догадался, что выход может быть таким простым. Но младшая сестра моей жены смогла убедить нас обоих, что все это сказки, и клятва ничего не изменит. Моя жена собиралась стать первой великой матерью, заключившей брак». Но после того, как Саирла произнесла слова клятвы, богиня отвернулась от нее. «Правительницы Ургорода должны быть верны ей и только ей. Богиня жестока, моя дорогая Абрита. Она карает своих дочерей за любую провинность». «Ничего себе!» – мысленно ахнула я. «Значит, он знал, что я могу поехать крышей, как его жена» когда настаивал на брачных клятвах при регистрации нашего с Адреем брака. Я не заметила, как спросила это вслух. «Конечно, знал», – кивнул он. «Но тогда я видел в вас только будущую мать моего внука. А ваш разум в этом случае не особенно важен, уж простите за откровенность. Но я не ожидал, что дочь ургородской правительницы, воспитанная своей матерью, может быть такой, как вы. Знаете?» «Вы чем-то напоминаете мне мою Саирлу в молодости?» Он легко улыбнулся. Вам не хватает ее внутренней свободы, самоуверенности. Но в остальном вы обрета такая же сильная, как она. Ургороду повезет, если именно вы станете следующей правительницей города. «Если?» – я удивленно приподняла брови. «Неужели вы, господин первый советник, угрожаете моей жизни прямо сейчас над телом вашей супруги?» «Разумеется, нет», — мотнул он головой. «Но если наш план провалится, на плаху мы пойдем вместе». За дверью послышались торопливые шаги. Третий советник тут же замолк и, встав, гордо выпрямился, превращаясь в привычного мне черствого и равнодушного человека. В то же мгновение дверь за моей спиной распахнулась. От неожиданности я провалилась назад» прямо на поверенного, спешащего освидетельствовать смерть герцогини Бакрей. «Простите», — выдохнула я, повиснув на его руках. «Ничего, ваша светлость». Хмурый поверенный поддержал меня под локоток, давая время удержаться на ногах. «Я все понимаю». «Абрита». Холодный голос третьего советника обжег нервы. «Как же все-таки хорошо он собой владеет», — невольно восхитилась я. «Никто не заподозрил бы...» как тяжело ему сейчас на самом деле. Идите к себе и не покидайте покои. Мой поверенный позже зайдет к вам подписать документы. Вы – свидетель смерти ее светлости. И ваша подпись необходима». Я молча поклонилась и, наконец-то, вышла из покоя в герцогине. Пока шла, думала о том, как все сложно в этом мире. В любом мире. Третий советник – несомненно мой враг. Зло. Он убил моего отца, хотел убить брата, а меня сделать послушной марионеткой. Но сегодня у постели умершей жены я увидела другого человека. Он на самом деле любил ее, и он на самом деле испытывал боль от того, что она ушла. И мне стало его немного жаль, просто по-человечески».